Глава девяносто девятая. Рынок. Эль. Немедля, больше ни секунды, Ронни распахнул окно и выпрыгнул из него. Расправив в воздухе белоснежные крылья, он взял курс на аэролёт. «Готовы, Ваше Величество!» Вплотную подошёл ко мне Вилерт. Я метнулась к шкафу, достала из него длинный серый плащ, торопливо накинула на плечи и кивнула. Брюнет ловко подхватил меня на руки, Скачал на подоконник, и через один удар сердца мы с ним уже были в воздухе. От страха я крепко обхватила мужчину за шею и едва сдерживала слезы, вспоминая наши полеты с Энджи. Надеюсь, и он, и остальные парни поймут, что у меня не было другого выхода, и когда-нибудь простят за такой финтушами. Если выживу, конечно. Наше появление на конюшне вызвало услуг легкий переполох. И мне без каких-либо вопросов и возражений были предоставлены два быстрых коня, которых мы с Велертом тут же оседлали и помчались быстрее ветра. Краем глаза я заметила выбежавших вслед за нами Дэна и Сета, но ни бескрылому Ирлингу, ни человеку было не угнаться за лошадьми. Понимая это, король Ордания в отчаянии рухнул на колени. Охрана на воротах окинула меня и моего телохранителя удивленными взглядами, но задерживать не посмела. открыв перед нами путь. Ронни сработал четко, и к нашему появлению двигатели аэролета приятно урчали, едва меня усадили на пассажирское кресло и пристегнули ремнями безопасности, как воздушное судно смыло вверх, устремляясь выше облаков. А я закрыла глаза и сосредоточилась, пытаясь унять внутреннюю дрожь и еще раз прокрутить в голове детали своего безумного плана. Итак, чтобы покинуть Орданию, я могла обратиться за помощью только к Роне и Вилерту. Но они отказались бы отвозить меня куда-либо, кроме Валенции. Наверняка сказали бы, что это небезопасно. Так что придется сделать первую остановку в стране, где я вроде как королева. Я назвала ребятам пунктом назначения рынок Тершиан, потому что в многолюдном месте мне будет легче всего оторваться от них и затесаться в толпе. а дальше я буду действовать в одиночку. Для начала надо было добраться до ближайшей артефакторной и купить там волшебные камушек для открытия порталов. К счастью, оплата в местных магазинах производилась крайне просто. Во время прикосновения к магическому платежному кристаллу с моего счета в банке списывалась нужная сумма и перечислялась на счет владельца. Затем по плану было перемещение в Левадию, где в сарайчике на одной из заброшенных ферм Кириэль был тайник с оружием. Тот пистолет был сделан специально для нее, под заказ. Имел встроенный глушитель, особые разрывные пули и точно не дал бы осечку при стрельбе. Вооружившись, можно будет отправиться в Легранд на встречу с Алексом. Разумеется, в одиночку брать штурмом тюрьму Феникса было бы не просто безумием, а космическим идиотизмом. Поэтому я собиралась навестить мужа просто для того, чтобы поговорить с ним и определиться, как действовать дальше. А пока что основной план заключался в том, чтобы встретиться с Сантораном и заключить с ним сделку. Дать ему все, что он захочет, в обмен на жизнь Алекса. Причем единственный, кто может вывести меня на связь с Сантораном, это Хафтар. Да, смелость города берет и коней на скаку останавливает, Произбы я уж молчу. И вообще мы не сдаемся, так что теперь только полный вперед. Сделав глубокий вдох-выдох, я распахнула глаза и увидела, что мы уже снижаемся. Припарковавшись на специальной аэростоянке крупнейшего рынка Валенсии, Ронни и Вилерт помогли мне спуститься по трапу. Оказавшись на улице, я уверенно направилась к торговым рядам. постепенно приближаясь к самой гуще народа, где шла наиболее бойкая торговля. Кириэль бывала здесь четыре раза, и я активно пользовалась ее воспоминаниями, чтобы выбрать оптимальный маршрут. «Ой, какая прелесть!» – задрала я голову, привлекая внимание своей охраны к запущенному невдалеке в небо гигантскому летучему змею. Или дракону? Было сложно понять. А пока Ронни и Вилерт отвлеклись от меня на секунду, Я нырнула за спину какого-то толстячка, потом сделала кувырок под одним из торговых столов и, пригнувшись, как опытный спецагент, затесалась в толпе. Как говорится, навыки не пропьешь. «Ваше!» – осекся в громком отчаянном крике рони не рискуя продолжить фразу, чтобы не оказаться в центре пристального внимания толпы. «Мое! За полцены отдаю!» – донесся до меня ответ какого-то продавца. Да простят меня эти милые ребята. Если выживу, зарплату им подниму с выплатой большой единовременной премии. Приобретение камушка для создания порталов тоже прошло без проблем. В ближайшей артефакторной, которая встретилась мне на пути, было светло и немноголюдно, а быстро подскочивший грустный продавец-эльф с глазами депрессирующего кальмара вручил мне небольшой оранжевый камень с заверениями что магии в этом артефакте хватит на десять переходов. Я решила, что этого будет достаточно, и оплатила покупку. Вытянувшееся лицо эльфа, когда он увидел мое имя на чеке, надо было видеть. «Ваше величество, могу я вам еще чем-нибудь помочь?» Подобострастно склонился он чуть ли не до пояса, после чего просиял счастливой улыбкой. «Еще бы! Его торговое заведение посетила сама королева. Кажется, я сделала его день». Могу ли я воспользоваться артефактом прямо отсюда? Спросила я его, и тот активно затряс головой. Наверное, если бы я попросила у него почку, эффект был бы такой же. Сжав камень, я махнула рукой, создавая портал, и шагнула в расплывчатую серебристую дымку за пару секунд до того, как ко мне подскочили ворвавшиеся в лавку Ронни и Вилерт. Успела.